Глава восьмая... В тот момент, когда линчао уже хотел отложить бинокль в сторону и подумать о том, что ему делать дальше, он внезапно заметил, что земля, под опасным видом, начала окрашиваться в красный цвет. Линчао удивленно замер и в следующую секунду отбросил мысли о побеге и принялся внимательно наблюдать за раненым опасным видом. В данный момент чудовище лежало на асфальте и жалобно ревело. Спустя несколько секунд, она поползла в сторону, а позади него начал образовываться ярко кровавый след. На лице Линчао появилась довольная улыбка. Он почти полностью был уверен, что опасный вид получил сильные внутренние повреждения. Но несмотря на это, Линчао не спешил действовать и вместо этого продолжил ждать. Хороший охотник должен был обладать достаточным терпением, как человек без терпения сможет дождаться появления. Охотник должен начать действовать лишь тогда, когда его добыча полностью попадет в его сети. Из-за большой потери крови опасный вид передвигался крайне медленно. Каждое его движение выглядело вялым и вымученным. В этот же момент, лежавший возле двери сообщества золотистый ретривер резко поднялся и мгновение ока бросился к опасному виду. Лин Чао удивленно уставился на эту картину. Спустя несколько секунд, Он понял, что этого монстра сюда привлёк запах крови. Золотистый ретривер, по-видимому, принял это ужасное существо за свою жертву. На пике своих сил, этот представитель особого вида мог бы с легкостью разорвать даже десяток таких золотых ретриверов. Но в данный момент он потерял слишком много крови, из-за чего сильно слаб. Если монстр золотого уровня сожрет это ужасное создание, то он получит огромное количество жизненной энергии. И возможно даже пройдет через вторую мутацию. После второй мутации этот золотой ретривер станет таким же ужасающим, как и опасный вид. Линчао экипировал свои журналы и браслеты и приготовился спускаться вниз. У входа в живое сообщество золотистый ретривер с опаской кружил вокруг опасного вида, хотя он и был кровожадным монстром. Но он чувствовал, что это существо было намного сильнее его, из-за этого он все еще не решался атаковать своего противника. В данный момент этот опасный вид также ощущал угрозу, которая исходила от этого монстра золотого уровня. Он хмурился и рычал, тем самым отпугивая противника. Опасный вид являлся мутацией особого падальщика. После того, как внутренние органы падальщика полностью отмирают, на их месте возникают новые, они намного лучше подходили для усиленного тела живого трупа. Хотя опасный вид и произошел от падальщиков, Но он сильно отличался от них. Самое большое различие заключалось в том, что они ощущали боль и вкус. И даже в их мозгу зародилось новое сознание. Это было похоже на зарождение жизни на нашей планете. Сперва было первобытное сознание. Спустя несколько этапов эволюции, появился человек разумный. Золотистый ретривер был достаточно хитрым. И поэтому не спешил атаковать свою цель. Вместо этого он ждал, пока опасный вид ослабнет еще сильнее. Ужасное существо яростно рычало, но это не приносило ожидаемого эффекта. Спустя несколько секунд она не выдержала и бросилась на монстра. Золотистый ретривер среагировал достаточно быстро и отскочил на несколько шагов назад, тем самым избегая атаки. Приземлившись, монстр снова бросился на своего противника. Золотистый ретривер разинул свой рот, и его челюсти нацелились на шею опасного вида. Скорость этого существа была крайне высокой, поэтому он без труда увернулся от входящей атаки и в ту же секунду провел контратаку. Коготь передней лапы опасного вида приземлился на тело золотистого ретривера и молниеносно отбросил его в сторону. Отлетев на десяток метров, монстр столкнулся с машиной, из-за чего лобовое стекло разбилось вдребезги. Выбравшись из-за машины, золотистый ретривер яростно зарычал и бросился в атаку. Опасный вид снова взмахнул одной из своих передних конечностей и опустил ее на тело монстра. Сравнивая силу и скорость этих двоих, легко можно было прийти к выводу, что между ними существует огромная разница. Сила этого молодого золотистого ретривера в лучшем случае была лишь немного выше, чем у особого падальщика. Поэтому он явно не мог быть противником опасному виду. Если бы тот не был сильно ранен, то он бы уже давно умер. Эллин внимательно наблюдал за сражением этих двоих. В тот момент, когда опасный вид поднял свою переднюю лапу и нанес удар по монстру, он увидел во брюхе железный штырь, который глубоко впился в тело существа. Каждое движение этого создания сопровождалось обидным кровотечением. Спустя несколько секунд, Линчал вздохнул с облегчением. Его догадка оказалась верной. При каждом шаге опасного вида, железный штырь терся об асфальт, тем самым замедляя его и вызывая приступ острой боли. Получив два сильных удара, золотистый ретривер поднялся на ноги и кровожадным взглядом посмотрел на существо. Несмотря на всю свою ярость, он не спешил атаковать, и вместо этого он начал осторожно кружить вокруг него. Опасный вид понял уловку золотистого ретривера и не желая давать тому и секунды отдыха, женская голова на его шее взревела. Монстр золотого уровня замер на месте, после чего резко развернулся и сбежал. Опасный вид бросился за ним, но пройдя лишь пару метров, он остановился. Каждый его шаг сопровождался режущим звуком, который исходил от железного прута. Цепляясь за асфальт, он все больше и больше разрезал брюхо и причинял невыносимую боль. Тем не менее, в следующие секунды человеческое лицо исказилось от переполняющей его ярости. После того, как это ужасное создание остановилось, золотистый ретривер также развернулся и пристально посмотрел на него. Линча удивленно наблюдал за монстром золотого уровня. Этот ретривер решил начать войну на истощение. Опасный вид, лежа на земле пытался залечить свои раны, но постоянные атаки золотистого ретривера не давали ему это сделать. Вместо этого, рана на его брюхе кровоточила еще сильнее и сильнее. Спустя 10 минут, Рана от железного прута на теле опасного вида перестала кровоточить, но под ним образовалась огромная красная ужа, Даже яростный рев этого ужасного существа полностью стих, но Золотистый Ретривер все еще вел себя очень осторожно. После нескольких попыток атаки Золотистый Ретривер набрался храбрости и, изречав, бросился на своего противника. У него были настолько острые зубы, что если бы они сомкнулись вокруг шеи опасного вида, то ему бы не составило особого труда оторвать голову этого ужасного монстра. В сердце Линчао зародилось чувство опасности, и он принял решение спуститься вниз. Он не мог позволить, чтобы такая драгоценная жизненная энергия досталась какой-то собаке. В следующую секунду человеческие глаза опасного вида резко открылись. Его передние лапы устремились за золотистому ретриверу. Изо рта ужасного существа вырвался яростный рык, а когти на его лапах впивались в тело монстра. Такой поворот событий сильно удивил золотистого ретривера, и он в панике попытался отступить, но скорость, которую он набрал ранее, была слишком высокой, поэтому он же не мог остановиться. Все, что ему оставалось, так это просто наблюдать, как передние лапы монстра сковывают его в тиски. Монстр испытал приступ отчаяния, но даже несмотря на это, он продолжил бороться и спустя несколько секунд ему удалось избежать захвата. На всем его теле появились большие участки, на которых полностью отсутствовала золотистая шерсть, а вместо неё там красовались следы от когтей опасного вида. Резко обернувшись, золотистый ретривер заметил, что опасный вид начал подниматься земле, поэтому он со страхом взгляде бросился прочь. После того, как золотистый ретривер сбежал, опасный вид остановился и снова лег на землю. Наблюдая за таким резким поворотом событий, Линчао не чувствовал ничего, кроме удивления и ужаса. Он не ждал, что интеллект этого ужасного создания уже развился до такого невероятного уровня. Опасный вид даже научился прикидываться мертвым. Если бы не его ослабленное состояние, то золотистый ретривер сразу же после захвата был бы разорван на части, а его кишки уже бы украшали асфальт. Линчало несколько минут наблюдал за ослабленным опасным видом, после чего в его взгляде появилась решимость. Сжав руки железный пруд, он поднял оставшийся бензин и решительно вышел из комнаты. Спустившись на лифте на второй этаж, А Линчао увидел разбросанные по полу разодранные трупы и текущие по стенкам реки крови. Бродившие ранее здесь падальщики полностью исчезли. По мнению Линчао, они или сбежали, и в другое место, или были убиты золотистым ретривером. оленчао вздохнул и решительно направился вниз. Спустя несколько минут он вышел на улицу. окружённый перевернутыми машинами, на земле лежал покрытый кровью опасный вид от него не исходило никаких признаков жизни. Однако даже смотря на него, Линчао не смел особлить свою бдительность, так как он не мог недооценивать интеллект этого ужасного создания. Линчао присел на землю и поднял окровавленный ботинок, бросив его в опасного вида. При столкновении ботинкой головы ужасного создания, тот резко открыл глаза и пристально уставился на Линчао. Сердце парня начало учащенно стучать в груди, и, крепко сжав в руке железный пруд, он решительно поднялся. Сила и скорость этого опасного вида во много раз превосходила возможности золотого ретривера. Линчава не спешил атаковать особленного противника, а вместо этого он достал бутылку с остатками бензина и быстро забрался на крышу машины, которая располагалась в 6 метрах от опасного вида. На таком близком расстоянии это ужасное создание было крайне опасно так как она могла преодолеть его за одно дыхание. Не зная, сколько осталось у противника силы, парень не хотел напрасно рисковать своей жизнью. Как только бензин коснулся опасного вида, тот поднял голову и уставился на линчало, но все еще не предпринимал никаких действий. Парень не смел задерживаться и в следующую секунду зажег зажигалку и, оторвав несколько листов бумаги от одного из своих браслетов, поджег их. Как только листы покрылись огнем, он бросил их на своего противника. Горящая бумага беспрепятственно попала на голову опасного вида. Тот даже не пытался уклониться, так как он думал, что такой небольшой огонек не нанесет ему никакого вреда. Но. Подожженная бумага приземлилась на ужасное создание, как камень в тихое озеро. В следующую секунду все тело этого мутанта начал обволакиваться ярким пламенем. Не учитывая тех, у кого были особые способности, связанные с огнем. все остальные падальщики инстинктивно опасались его. Этот опасный вид также не был исключением. Из-за воздействия огня ужасное создание начало извиваться и болезненно реветь. В следующее мгновение она начала кататься по земле, тем самым пытаясь потушить пламя. Заметив, что пламя на опасном виде начало затухать, Линчел открыл дроссельный кран в машине и начал обливать монстра бензином. Примечание частица. Дроссельный кран или дроссельная заслонка – механический регулятор проходного сечения канала, изменяющий количество протекающих в канале среды жидкости или газа. Дроссель – устройство, постоянное проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Могу предположить, что он использовал его, чтобы увеличить напор струи, бензина. Эффект от действия линчао был незамедлителен. Пламя, охватившее опасного вида, разгорелось еще больше, и вскоре в воздухе начал витать запах поджаренного мяса. Железный штырь, который торчал в животе ужасного создания, раскалился, и, обжигая плоть и внутренние органы, начал еще больше погружаться в его тело. Невыносимая боль сводилась с ума опасного вида. Но, несмотря на все его усилия, он не мог потушить разогоревшееся пламя. С каждой последующей секундой он становился все слабее и слабее. Наблюдая за опасным видом, оленчаво почувствовал, как его сердце переполняется радостью. Охваченный таким сладостным чувством предстоящей победы, он еще раз подлил бензина в огонь. Спустя некоторое время опасный вид прекратил борьбу и полностью распластался на земле. Вся его чушуя превратилась в обгорелый уголь, а темные волосы на человеческой голове сгорели. Человеческое лицо также покрылось ужасными ожогами. Даже после этого Линчао не остановился и продолжил готовить этот шашлык. Опасный вид был невероятно умным падальщиком и с легкостью мог инициировать свою собственную смерть. В прошествии еще пяти минут, Линчао достал метательный нож и медленно направился к обгорелому трупу. Чешуя опасного вида была слишком крепкой. Поэтому, как бы линчао ни старался, он не мог разрезать ее обычным ножом. Поэтому он сконцентрировал все свое внимание на нижней части живота, так как именно там находилась рана от железного прута. После того, как железный прут остыл, Линчао медленно вытащил его и, используя нож, Начал разрезать свой эпидермиса. Вскоре линчао сделал большой разрез на верхней части тела опасного вида, и перед его глазами появилась окровавленная путь, покрытая мелкими кровеносными сосудами, которые все еще пульсировали. Это означало, что ужасное создание обладало невероятной жизненной силой. Используя кинжал, линчао пробился к тому месту, где должно было находиться сердце опасного вида. После того, как перед его глазами появилось сердце, размером с футбольный меч, он заметил темно красный кристалл, и если бы он был хоть чуточку менее внимательным, то явно бы пропустил его. Супер-жизненная энергия. Сердце линчало, затрепетало от нахлынувшего счастья. Не обращая внимания на зараженную вирусом кровь, он вытащил кристалл и обтер его собственной одеждой. Этот кристалл был совсем небольшим, его размер можно было сопоставить с размером большого пальца. Жизненная энергия, содержавшаяся в кристалле, была темно красного цвета и напоминала венозную кровь. Примечание чтеца. Венозная кровь. Кровь, возвращающаяся к сердцу от органов и тканей организма по венам. Также этот кристалл был защищен специальной мембранной, которая защищала жизненную энергию от воздействия вируса. В то время как Линчао осматривал кристалл, позади него раздался приглушенный шум. Резко обернувшись, он увидел стоявшего за его спиной золотистого ретривера.